Я, Машенька, относительно вот чего. Дай, ангелочек, ключи не беспокойся, спи себе. Я сам с ними похлопочу. Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду. Побей меня, Бог. Двоеточиев, знаешь, Пружинопружинский и еще некоторые. Прекрасные все люди, уважаемые обществом. Пружинский даже Владимир и четвертой степени имеет. Он уважает тебя так где это нализался? — Ну, вот ты уже и сердишься, какая ты права. Дам им по огурчику, вот и все, и уйдут. Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим. Лежи себе, куколка. Ну, как твое здоровье? Был гусен без меня. Даже вот ручку поцелую. И гости все уважают тебя так... Двоеточие, религиозный человек, знаешь, пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так, Мария, говорит, Петровна. Это, говорит, не женщина, а нечто, говорят, неудобно понятное, светило нашего уезда. Ложись, будет тебя городить. Налижется там в клубе со своими шалоберниками, а потом и бурлит всю ночь. Постыдился бы. «Детей имеешь?» «Я детей имею, но ты не раздражайся, манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю, и детей бог даст пристрою. Мить вот в гимназию повезу, тем более, что я их не могу прогнать. Неловко зашли за мной и попросили есть. Дайте, говорят, нам поесть. Двоеточиев, Пружинопружинский, милые такие люди». «Сочувствуют тебе, ценят, по огурчику дать им, по рюмке, пусть себе с Богом я сам распоряжусь». «Вот наказание! Ошалел ты, что ли? Какие гости в эту пору? Постыдились бы они, черти рваные и по ночам людей беспокоить! Где это видно, чтобы ночью в гости ходили? Трактиром здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят»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 «Дерись, дерись, бей единственного мужа. Ну, на коленях прошу, умоляю, Манечка, прости ты меня. Дай ключи, Манечка, ангел, лютое существо. Не срами ты меня перед обществом. Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись, бей, мерси, умоляю, наконец».